Глава 16. В нормальной пьесе или сценарии, думал Печкин, ближе к финалу приходит королевский посланник, или божество, или портвейн, если пьеса советская. На худой конец пропавший сын объявляется, и тогда все становится на свои места. А тут припёрся безумный юрод, который может только все запутать и завонять, шаман, который пришёл с холода. Но не пахло нынче ничем особенным от безумного мазафаки. Даже небольшой его личика не обметала обычная грязная короста. Радиоактивным снегом он что ли умывался? «Мир этому бару, чтобы ни холода, ни угару!» — объявил шаман своим пронзительным голоском. «Здорово, скоматодор, с чем пожаловал?» «Так с вами посидеть, скал Мазафака, праздничек отпраздновать!» «Обувь обметись, скал Бармен!» Натащишь грязного снегу. Под тулупом послышался костяной стук. Шаман бил ногой об ногу, потому что он был босиком. Что и выяснилось, когда мазафака распахнул тулуп. Кроме того, на шамане ничего не было, кроме новеньких шортиков с веселеньким узором и страхающихся скелетиков. Прямо тибетский монахского матадор. Стой, а что это у тебя на груди висит? Батюшки, да ведь это самое что ни на есть настоящий. Ритер крюс мит эйхенлауб и швертен». «Чего?» сказал Киндер. «Эх ты!» сказал Матадор. «Киндером звать, а немецкий так и не выучил. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами. Где взял Мазафака и что за него просишь?» «Это подарок», потупился шаман. «Подарки не продаются». «И кто же его тебе подарил?» «Зомби», сказал шаман. Очень старый зомби, очень-очень. Ничего себе, сказал Печкин. Оккупанты уже из земли полезли. Скоро, видать, поднимутся псы, атаманы, польские паны, а там глядишь и вещи Олег со своей гадючкой. Мазафака, не спросив не у кого разрешения, прошел к свободному креслу и уселся в него, поджал ноги. При этом спинку кресла он пропустил под полы тулупа и стал походить на средневекового короля дураков на троне. Паша Емельевич спал как раз на броте в мазафаке и даже заворотился под пристальным взглядом шамана. «Друга нашел», — сказал Матадор. «Нашел друга», — сказал юродивый. «Мазафака немножко друга нашел». «Покормить, бедолагу надо, сказал печкин «Вонь-то из него вроде как выморозила». «Босой на снегу, брррррр!» «Белого почекать сказал мыла». «А, вось Безымянный сталкер в белом тренировочном костюме плавно спускался с лестницы. Он сел за первый же на пути стол и оглядел собравшихся. «Спасибо вам, Дэн, и вам, от Петрович», — сказал он. «Вы сделали для меня очень много». «Да уж сделали», — сказал Печкин. «Это не тот случай, когда отрицательный результат — тоже результат». «Нет», — сказал Белый, — «лучше быть честным человеком без имени, чем...» «Это знак, что не нужно мне продолжать поиски». А нужно просто жить и делать свое дело. «Какой пошлый финал», — подумал Печкин. «Делать свое дело. Возделать свой сад. Ждать и надеяться». «Нет-нет, а как же тайна? Куда тайну дели изверки? Ведь была же, как сейчас, помню». «Белому прощаться надо», — сказал шаман. «Почему?» — сказал белый. «Потому что белый нашел сердце ангела», — сказал шаман, «а сердце ангела нашло белого». «Где?» — сказал Белый. «Здесь», — сказал шаман. «Только вы его не видите». «Я у всех спрашивал о нем», — сказал Белый. «Никто не мог сказать мне ничего определенного, кроме того, что сердце Ангела может поменять судьбу». «Ах, да», — подумал журналист, — «еще из сердца Ангела. Тоже не выстрелившее ружье. Фильм такой был, помнится. Хороший фильм с Микки Рурком и Робертом Де Ниро в роли дьявола. Посты старый даже помню. «Стоп! Я его вижу! Я его нашел!» Печкин поспешно раскрыл папку. Паша Эмильевич на фотографиях изображен был в профиль и анфас, но присутствовал еще один снимок. Голый торс воришки украшала татуировка на левой стороне груди. Это было традиционное сердечко, только с крылышками по сторонам и надпись полукругом внизу «Ангел Heart. «Я знаю!» Закричал Печкин и сорвался с места, подбежал к спящему черентаю и начал стаскивать с него свитер через голову. Черентай сквозь сон слабо сопротивлялся. Паночок, ночок сглоса до съехал, поинтересовался мыло. «Вот!» — торжествующе крикнул Печкин. «Вот оно!» «Какой же это артефакт?» — сказал Матадор. Подошел майор, повертел носом. Сто раз видел фотографию. Подумаешь, парчушка. Без значения. А оказывается, имеет... Даю справку. На то в молодости, по дури, не на зоне, там таких не делают. Теперь надо прощаться, сказал шаман. Белый подошел к Паше Емельевичу и долго вглядывался в безыскусное изображение. Все подавленно молчали. Матадор вытащил сигарету и все не лежался закурить. Мыло что-то неслышно бормотал, То ли молился, то ли ругался. Киндер держал пустой стакан и время от времени порывался из него выпить. Топтыгин оставил чайпетие и подошел поближе, чтобы в случае чего защитить своего свящика. Неслышно подплыла синельга и стала сжимая кулачки. Даже бармен месье Арчибальд оказался среди своих клиентов, хотя никто не видел и не слышал, как он покинул вечный пост за стойкой. Лихо перемахнул ее или другим каким способом. Были ноги у бармена? Были. Просто непропорционально короткие. Другие на таких всю жизнь ходят и не стесняются. Но даже на это исключительное событие никто не обратил внимания. Все понимали: происходит что-то важное, настолько важное, что может отменить всю прошедшую жизнь. Белый вам расскажет, сказал шаман. Да, кивнул белый. Теперь расскажу. Теперь я все вспомнил. Садитесь, друзья мои. Не будете моего, не будете это. Пусть спит и ничего не знает. Вечкин вдруг подумал, что все они вот сейчас расселись, как школьники за партами. А учитель расскажет в проходе: "Давай свой последний урок", то ли для них выпускников, то ли для себя уходящего на покой. Был в зоне один вольный сталкер, начал белый. Ничем особенным он не выделялся среди прочих бродяг. Двое из вас даже были с ним немного знакомы, но прозвище его я все равно не назову. Как все, он ходил в зону. В связке, в группе, в одиночку. Как все, добывал хабар. Как большинство из вас не отыскал ни одного из легендарных артефактов. Был ранен, как многие обожжен, как многие неудачлив. Умел обходить аномалии, бить за в голову, отстреливаться от бандитов. Думая, что особенными преступлениями он себя не запятнал. Но не блистал и добродетелями. Сталкер есть сталкер. Как все, он мечтал выйти к Монолиту. Но не у всех это было манией. У него было. И ему повезло. Он вышел к Монолиту. Какой ценой это было достигнуто, другой вопрос. Скольких спутников он оставил на этой дороге? Скольких бросил умирать в карусели, заживо гнить в жадинке, рассыпаться пеплом в электре Наверное, многих. Всю группу. А может, даже одного связчика, который рассчитывал на друга. Обычное дело. Зона жестока, и никто бы его не осудил. Он вышел к Монолиту. Полумертвый, почти ослепший, без воды и патронов. Хотя стрелять было уже не в кого. Возле Монолита не стреляют. Монолит услышал его и выполнил все его желания. Потому что желания никогда не ходят в одиночку. Желания человеческие переплетены в один бесформенный клубок. Тем более у человека, находящегося в предсмертном бреду. А монолит не различает главных и второстепенных желаний, а уж подсознательных и подавных. Они могут противоречить друг другу, отменять друг друга и в сочетании друг с другом произвести совершенно неожиданный результат. Монолит действительно выполнил все желания сталкера. Он хотел стать молодым и стал. Он хотел стать здоровым и освободился от всех ран и болезней. Он хотел забыть свое прошлое и забыл даже свое имя. Он хотел, чтобы его никто не узнал. И стало так. Он хотел богатства и получил дурацкую машину ручной сборки и кучу денег. Но он уже не знал, что это его машина и его деньги. Их судьба его уже не интересовала. Еще он хотел стать хорошим, лучше и чище всех людей на земле. Вероятно, это была детская мечта, но сбылась и она. Все дурное, что было в Сталкере, отделилось и воплотилось вот в этом несчастном существе, что забылось в кресле пьяным сном. Сталкер не был значительной личностью, потому и пороки его были мелкими и убогими. Вместо мрачного демона появилась вороватая шантропа, унаследовавшая глупую татуировку, сделанную еще в школе. Теперь эта татуировка послужила ключевым знаком, чтобы вспомнить все. Черного двойника надо было бы уничтожить. но Сталкер уже сделался добрым, он позволил ему жить самостоятельно. Сталкер хотел стать всемогущим, но эти свойства могли нанести вред другим, и поэтому вся сила досталась его дурной половине. К счастью, она была глупая и ленива, и проявиться могла только в минуты крайней опасности. Но минуты эти были нечастыми, поскольку трусость не позволяла дурному лезть на рожон. Вот чего Сталкер не хотел... Так это повстречаться когда-нибудь со своей половиной. Но зона, а может и вся Вселенная, устроена так, что противоположности непременно должны когда-нибудь сойтись, и никакой монолит не в силах этому воспрепятствовать. Много было желаний у того полудохлого сталкера. Он ненавидел зону и презирал ее. Он считал ее невозможной и противоестественной. Он не хотел видеть ни монстров, ни аномалий, ни прочих чудес мертвой земли. Он бежал от зоны. и тянулся к ней. И получилось так, что Зона достала его даже в санатории для богатых психов и приволокла к себе, да еще с чудовищным комплексом вины, который умело навязал ему старый бандит, хотевший вернуться туда за своим кладом. Мерзавцу была нужна отмычка. Белый замолчал и задумался, потом сказал, «Ну вот как-то так, наверное. Инструкции ведь не прилагались». Излагаю, как умею. «Хорошо», — сказал Матадор. «Значит, зону ты того игнорируешь, так что ли?» «Не совсем», — сказал Белый. «Просто я могу видеть другую зону. Ту, которая была до второй катастрофы. Пустой город Припять, кладбище техники, автобусы с туристами. С радиацией, конечно, со стаимы одичавших на обычных собак, с охотниками за цветными металлами, с самодовольные, самовольными поселенцами». Когда нужна опасность, просто перестаёт для меня существовать, потому что я в неё не верю. По системе Станиславского не верю и всё тут. Хотя могу и ногу сломать, и рентген нахвататься. Подожди, сказал Матадор. Но вот ты видишь, что напал на меня кровосос. Нет, сказал Белый. Я вижу, что ты стреляешь в белый свет, как в копеечку, а потом начинаешь пантомиму борьбы и режешь воздух ножом. Но раны у тебя возникают реальные. к стигмату фанатиков. А как только я к тебе прикоснусь, никаких монстров. — Для чего же тебе ветеринарный пистолет со снотворным, — сказал Печкин. Да чтобы спасаемый с ума не сошел с кого белый. Насмотрелся я на безумную братью, никому подобной участи не желаю. — Значит, мутанты и электры существуют только в нашем воображении, — сказал Матадор. А зона — сплошное психосоматическое поле, — Да нет, — сказал Белый, — просто это для меня они нереальны, ну, это как будто вы под водой захлебываетесь, а я в акваланге. — Не точная аномалия, Скорпечкин. Или ты живешь в воображаемом мире, или мы, все остальные. Вот я нос к носу с Химерой стоял, была она или нет? — Ну, Дэн, — сказал Белый, — возьми словарь да посмотри все значения слова «Химера», и все поймешь. — Ага, — сказал Матадор, — мы все сумасшедшие. А ты один у нас санитар, следишь, чтобы мы по дуре не нанесли себе увечий, чтобы пальцу в розетке, в розетку не совали, уксус не глотали. Нет, сказал Белый с некоторым даже раздражением. Все сложнее. Повторяя инструкции по эксплуатации монолита нету. Если я могу использовать какие-то свои способности для всеобщего блага, то я их и использую. Могу спасти человека, спасаю. Могу добраться до раненого бегом и напрямик, добираюсь. А потом у меня и мотоцикл есть, Урал с коляской. Было, например, ездил в этой коляске с простреленными ногами. Только он не помнит ничего.